Когда у Агаши выпадало свободное время и приходило определенное настроение, она рисовала, порой погружаясь прямо-таки в утрешенное, медитативное, созерцательное состояние, а потом показывала мастеру свои работы. Благо он оказался продвинутым пользователем интернета и, поддерживая с ученицей постоянную связь, подсказывал, направлял, учил и часто хвалил. И постепенно у Агаты начало получаться все лучше и лучше. И она перестала уж слишком придирчиво и критично оценивать свои работы, стала вставлять их в рамочки и развешивать по стенам. Увидев однажды ее рисунки, сестра пришла в полный восторг, расхвалила Агату на все лады и отчитала за то, что та скрывала свой талант и тут же забрала все оставшиеся, еще не развешенные по стенам рисунки. Воодушевившись оценкой сестры, а потом и мамы, агата показала свои работы друзьям и знакомым, и ее рисунки начали расходиться, что называется, по рукам. То подружка попросила, то кому-то презентовала, Вон Полина Андреевна целую экспозицию себя дома сделала. Но не в этом дело. Главное, что обрела Аглая в этом творчестве не столько результат, сколько само состояние измененного сознания некой странной медитации в которой она входила во время работы над картинками, и которая помогала ей отрешиться от всего сущего, и почувствовать эту измененность как прикосновение к источнику внутренней силы, к чему-то необъяснимому, высокому, очищающему. И поразительно, но первым неожиданным подспорьем в той непростой ситуации, в которой оказалась Агата вместе со всей страной, стали именно эти ее рисунки. Как-то вечером... Нежданно-негаданно позвонил Хазарин. «Привет, Соболевская!» Нескре оптимизмом поздоровался начальник несколько ворчливо. «Интересно, он уже бывший ее руководитель или все еще действующий? Ладно, разберемся после, после всего». «Как дела?» — спросил начальник с неясным в данный момент статусом. «Да как у всех, Александр Романович» отрапортовала Агата со смешком. «Хреново!» «Вот именно!» «Что, как у всех, это ты правильно заметила, Соболевская!» Олег, резавшийся в какую-то компьютерную игрушку, в этот момент стрепенулся, необычайно оживившись, услышав произнесённое Агатой имя начальника. «Ничего!» рассмеялась Агата на стенание руководства. «Не война же! прорвемся «Не война!» вздохнул тот тяжко. Но тоже хорошего мало. И взбодрившись, переключился на другой тон и тему. «Я чего тебе звоню? Помнишь, ты презентовала мне на юбилей свои рисунки?» «Помню», — отозвалась Агата, удивившись, чего бы это он вспомнил про ее презент. «Ну да, был такой момент пару лет назад. Елена Прекрасная почему-то обратилась именно к Агате, попросив подобрать найти что-нибудь оригинальное в подарок Хазарину на его грядущий юбилей. Честно говоря, Агата потолкалась по разным магазинам, где ей ничего не приглянулось. Привезла кое-какие подарки из Китая, но чувствовала, что все это не то. И скорее от отчаяния она подобрала из своих рисунков что-то вроде одной серии, сходила в багетную мастерскую, где их оформили в рамочке, и принесла прекрасный. И, как ни странно, подарок Хазарину очень даже понравился. И пришелся по душе. Рабочие сделали специальное крепления на одной из стен его кабинета, и Александр Романович развесил на ней картины Агаты. Ничего так получилось. Атмосферненько. Особенно если учитывать тот простой факт, что они работают непосредственно с Китаем. Ладно. И что с теми рисунками теперь не так? Чего он звонит-то? Оказалось, что все так с ее рисунками, и даже более чем так. Кто бы мог подумать? Но отбывая на карантин, Хазарин прихватил с собой со стены кабинета рисунки Агаты и развесил у себя дома, где их увидел какой-то его деловой партнер, также специализирующийся по бизнесу с Китаем, поинтересовался, кто художник, и узнав, что сотрудница фирмы загорелся непременно заиметь себе такие же. «Дал я ему твой телефон», — закончил свое повествование начальник но предупредил, что цены на твои работы не знаю. Сами там разбирайтесь. Только вот что, Соболевская, товарищ он из обеспеченных, так что ты не межуйся там, руби ценником смело. И попрощался. Все, пока. Агата откровенно обалдела от столь странного поворота. Посмеялась, как водится, поделившись своим недоумением с Олегом, Но тот только пожал плечами и вернулся к игре, заметив мимоходом, что не сильно-то верит, что на ее картинках, как он называл художество Агаши, можно что-то заработать. А Агата посмотрел на него задумчиво, застигнутое неожиданно пришедшее в голову мыслью. «А, собственно, что он делает у меня в доме?» От развития мыслей, посетившая Агату, пусть пока лишь мимоходом, пунктирно, но уже не первый раз, Ее отвлек звонок человека, о котором только что говорил Хазарин. О картинах, цене на них и сроках написания они быстро сговорились, и Агата, воодушевившись и словив кураж от привкушения интересного творчества, сразу же приступила к рисованию. А на следующий день ей поступило очень неожиданное и сильно подивившее предложение, напомнившее одну из китайских мудростей про раскинутую в реке сеть в которую обязательно попадется хоть одна рыбка, и даже если она будет совсем не той, на которую ты поставил сеть, надеюсь поймать, она все равно будет рыбой, и ее можно съесть. Позвонила незнакомая женщина, которая рекомендовала Агату одна из ее коллег по ферме Хазарина с предложением «Внимание!» преподавать ее сыну пяти лет китайский язык то есть не сам прямо язык, а учить малыша рисовать иероглифы. Если честно, Аглая была обескуражена неожиданным предложением вот о чем, о чем, а о предложении своих знаний подобным образом она и подумать не могла. Ну, во-первых, она ни разу не преподаватель, то есть совсем, а во-вторых, свое знание китайского языка никогда не считала чем-то, ну, невыдающимся, не а... «Как бы объяснить? Чем-то особенным, что ли? Тем, чем можно заниматься?» «Ну да, Агата работала на фирме, потому что эта фирма специализировалась на биотехнологиях, потому что она знала язык. Именно поэтому и пошла устраиваться на эту фирму, что знала язык. В том смысле, что если вы умеете хорошо мести улицы, то, скорее всего, постарайтесь устроиться работать дворником. Нет, это надо объяснить». Агата никогда специально не учила китайский язык и даже не ставила себе такой цели — выучить его, чтобы куда-то там применить в будущем. Когда Агате сестрой было лет по пять, папа сказал маме, «Аннушка, тебе надо срочно учить китайский язык», и объяснил столь сильное заявление. «Я договорился, на следующий год ты сможешь поехать в Китай работать по программе обмена опытом. Это прекрасная возможность, во-первых заработать. А во-вторых, это отличный пункт в твоем послужном списке и поможет при защите кандидатской, если мы соберемся ее писать». «Ладно», — ответила мама, которая всегда и во всем слушала мужа, абсолютно доверяя его мнению. Влас Антонович же через Министерство образования нашел преподавателя для жены старого улыбчивого китайца Ваньхуа, которого девчонки, а следом за ними и мама с папой, сразу же начали звать дядя Ван. И только гораздо позже Агата узнала, что Ваньхуа в переводе с китайского значит «просвещенный». Мама начала усиленно и усердно заниматься, а Агатке так понравились загадочные закорючечки, которые выводил на бумаге дядя Ван, что она немедленно потребовала, чтобы ей тоже разрешили рисовать вместе с мамой. Никто, собственно, и не запрещал. И уже на втором уроке Агаша сидела рядом со столом, за которым занималась мама с дядей Иваном. На маленьком стульчике, за своим маленьким столиком и, высунув язык от усердия, выводила иероглифы. А вот Аглаю нисколько не увлекло и не заинтересовало это занятие. Она предпочитала увлеченно играть в больницу, пока сестра была занята своей игрой в рисовалку. Детский разум гибок. Быстр и поразительно приспособлен к освоению информации. И уже через короткое время маленькая Агата делала гораздо большие успехи в изучении языка, чем мама. Но и Анна Григорьевна старалась, и, надо сказать, у нее очень неплохо получалось. Неизбежно наступил момент, ради которого вся эта история с изучением языка и затевалась. Анне Григорье пора было ехать в Китай. И как-то так мама с папой посовещались, рассудили, что мама взяла с собой в эту долгую поездку Агату, оставив Аглаю с отцом и со своей мамой Кирой Львовной. Агата с Анной Григорьевной приехали в одну из китайских провинций, в которой говорили, как бы это сказать, не совсем на том языке, который учили Агата с мамой, вернее, на том, но все-таки на каком-то другом, который оказался особенным диалектом этой провинции – Агаша быстренько освоила новые словечки и произношения, сдружившись с местными детками. Да и мама совладала, хоть и не так легко и быстро, как дочь. Конечно, Агата очень скучала по дому, погла и папе, но ей здесь было интересно и смешно, потому что все вокруг было совсем не такое, как дома. И столько всего разного и нового. Они с мамой несколько раз за тот год ездили домой в короткий отпуск и папа с Глашей приезжали к ним раза три. Через полгода маму перевели совсем в другую провинцию, на север, и оказалось, что там люди тоже говорят совсем по-другому. Но Агата и здесь быстро приноровилась к новому говору. Вот так и получилось, что ее знание языка — это как бы побочный результат папиной задумки для мамы, и Агата вроде языка не учила специально. И учила всю жизнь, потому что, вернувшись в Москву, она продолжила заниматься с дядей Иваном, но уже сама, без мамы, поскольку маме это было уже не нужно. А Агате все еще интересно. После дяди Ивана была тетя Юйхуа, которая учила Агату по ее просьбе еще одному диалекту. И все это было естественно для девочки Агаши, как игра в кубики или в куклы, не подразумевавшая никакого серьеза с продолжением. Она никогда не фанатела на всем китайском, как частенько случается с людьми, погружающимися в изучение этого языка. Не чувствовала особого интереса и тяги к китайской культуре, фольклору, философии, истории. Не заполняла квартиру китайской атрибутикой и символами. Хотя, естественно, что, постигая премудрости языка, Агате невольно приходилось изучать традиции, истории и ту же философию. Хотя бы потому, что по своей специфике истории язык этой страны тесно переплетены. Но опять-таки, они не были особым и специальным предметом ее изучения. Так получилось по жизни, что Агате приходилось довольно часто сталкиваться с этим языком. Она читала китайскую литературу, общалась с интересными людьми из Поднебесной, в которую у нее осталось много хороших знакомых и даже друзей. И все просто так, не ради заработка или дела всей жизни. Нет, просто одна из ее особенностей, и все. Ну, как если научиться ездить на велосипеде в детстве, так сохранишь этот навык на всю жизнь. Но это же не значит, что езду на нем ты сделаешь делом всей своей жизни. Вот примерно так она и относилась к своему знанию языка и немного Китая. А тут предлагают преподавать как знатному специалисту по языку, да еще и детям. А Агата взяла и согласилась, честно признавшись, что не имеет преподавательского образования. «Ничего», — уверила ее женщина. «Главное, вы можете рисовать иероглифы и объяснять их смысл». Таким вот образом у Агаты появился приработок. Пусть небольшой, но все же подспорье, да и не такой уж и небольшой. За рисунки, например, ей обещали очень приличную сумму. Как говорится, курочка по зернышку клюет, а потом засирает весь двор. Так глядишь понемногу Агаша и протянет те невнятные полгода, что грядут. Вскоре у нее образовался еще один ученик, сын подруги той первой клиентки, дружок ее пятилетнего ученика. Оказалось, что его маме настолько понравились их занятия, что она разрекламировала Агашу своей подруге. И что удивительно, Агата никогда бы не могла подумать, но ей необычайно понравилось заниматься с мальчишками. Прямо удовольствие получала от общения с этими сообразительными, умненькими малышами, вспоминая саму себя в их возрасте. Привыкшая всякое дело, за которое бралась, продумывать и осваивать со всех сторон и делать основательно, а не на дурака, Агата ночами изучала в интернете сайте и слушала лекции специалистов о том, как лучше и в какой форме преподносить маленьким деткам информацию. И даже советовалась с китайскими друзьями, как доступнее и понятнее объяснять детям начертание и значения иероглифов. Готовилась к каждому уроку, составляла план занятий. Такой вот у нее неожиданный стартап получился. И вроде как у Агата в условиях карантинного заточения жизнь как-то упорядочивалась, налаживалась и была наполнена делами и творчеством с утра до поздней ночи. И, казалось бы, все отлично. Она учится, осваивает, постигает понравившееся ей новое дело. Прокачивает себя, занимается творчеством, вообще получает от своих занятий удовольствие, по ходу еще и подрабатывая. Красота ведь какая? Да только что что-то мешало ей спокойно и целиком, и полностью погрузиться в занятия. Первое время из-за плотного напряженного графика, так внезапно вдруг образовавшегося, и из-за кучи информации, которую приходилось усваивать в ускоренном режиме, Агате просто некогда было проанализировать и понять, что же ее напрягает-то и шоркает по душе. Как острый камешек, попавший в обувь, коле режет, натирает подошву. А ты весь в делах, в суете, некогда даже разуться и выкинуть его. И ты бегаешь весь день с ним, раздражаешься, трясешь ногой и никак не вытряхнешь. Пока не разозлишься в конец, не стащишь ботинок и энергично не потрясешь, удаляя поганца. В один из выпавших выходных, когда у Агаты не проходили уроки с малышами, Она закончила все рисунки, отправила их заказчику. Тот, переведя денежку ей на карту, отзвонился, сообщив, что курьер все благополучно доставил, поблагодарил и похвалил ее талант. И в этот момент и случилось с Агатой Власовной озарение. Не, не так. Озарение. Вот так. Как человек, добротно и качественно завершивший большое дело, Испытывающий законную гордость за свою работу, наконец заслуженно расслабившийся, Агата откинулась на спинку кресла, оттолкнулась ногой, крутанулась у компьютерного стола, за которым сидела, обвела комнату довольным взором, чувствуя, как отпускает внутреннее напряжение и наткнулась взглядом на лежащего на диване Олега, смотревшего в ноутбуке какой-то фильмец надо сказать что с фильмецом это он очень неудачно разлёгся, попавшись агати на глаза очень неудачно не свезло чуваку М да ах вот из за кого я дискомфорты испытываю идентифицировала наконец агата объект что незаметно натер ей душевную мозоль Надо сказать, что Коро, зацепившись такие у Агаты в квартире, как-то быстренько освоился в обстановке и непозволительно расслабился, посчитав, видимо, что обосновался тут всерьез, украсив своим не самым спортивным телом любимый диван Агаты. Хоть какую-нибудь работу онлайн он даже не пытался искать, объясняя свое нежелание тем, что менеджеры сейчас вообще никому не нужны, а ничего другого он делать не умеет. «Иди в курьеры», — предлагала ему Агата. «Там специальные навыки не требуются, а какой-никакой, но приработок? Вон в нашей любимой кафешке курьеры нужны, у них все покупатели постоянные, они даже не сократили производство, все, что пекут, расходится за день, только доставка не успевает». «То есть я на велосипеде и булочки развозить?» — возмущался Каро. «А почему нет?» — пожимала вопросительно плечами Агата. «Весь день на воздухе, к тому же считай спорт, ходить пешком или ездить на велосипеде. А не нравится еще что-нибудь другое, если тебе это не подходит? Смотри объявления, предлагай свои услуги». «Я ищу». С видом облыжно обвиненной невинности поджимал губы коро. «Что-то я ни разу не видела и не слышала, чтобы ты разговаривал с кем-нибудь о работе», — засомневалась Агата. «Я это делаю в кухне за столом, когда ты даешь уроки», — плеснул оскорбленной гордостью Каро. «Да? Ну, может, и так», — подумалась тогда Агати. Но однажды во время урока у нее запершило горло, и Агата вышла в кухню попить воды, застокав менеджера Каро, увлеченно рубящегося в компьютерную игрушку, надев наушники, — вечером высказала ему по этому поводу свое негодование. Он попытался было напористо, капризно возражать и обвинять ее в том, что она за ним следит и контролирует. «Чемодан, вокзал, мама», — предложила Агата, альтернативу указав ленинским жестом на входную дверь. «К маме коро не хотел» обозначил нанесенную ему обиду, резко выйдя из комнаты, а после весь вечер, демонстративно просматривая предложение о работе, на специальном сайте делал звонки громким голосом, чтобы Агата непременно услышала, уточняя условия. В перерывах же между переговорами усиленно хмурился, громко сопел, чтобы она поняла и прониклась, как его несправедливо обидела, и насколько он ею недоволен но ночью пришел замеряться. Ох, ох, Дальше то его демонстрации дело не пошло. И Олег все так же продолжал рубиться в стрелялке-ходилке, правда, предусмотрительно прячась от Агаты то в спальне, то на кухне, изредка делая вид, что ищет, ищет работу, то вот завтра обязательно найдет. Мысленно Агата махнул рукой, поняв, что Олег из разряда тех работников, которых, если не заставишь, то он и не захочет. Не до него ей было. У нее-то как раз занятости выше головы. Удивительно, как при таком подходе ему удалось проползти из младших менеджеров в среднее звено. Они ходили вместе в магазин за продуктами в разрешенном радиусе 500 метров от дома, что стало для Агаты еще одним тогда до конца неосознанным поводом для постоянного раздражения. Олегу не нравилось, что она покупает дорогие натуральные продукты и тратит слишком много денег на провиант, как он называл еду в целом, в том числе и ту, которую Агата заказывала по телефону с курьерской доставкой. «Неизвестно еще, что там будет через месяц. Может, нам вообще голодать придется», – ворчал он, отчитывая и наставляя Агату. Такая экономность была тем удивительней, что расплачивалась за продукты и доставку в основном Агата со своей карты. Короже свои денежки придерживал под различными предлогами, в основном сводившимися к забыванию дома банковской карты. Но дорогой провиант, что покупала и заказывала Агата, потреблял с большим удовольствием и прекрасным аппетитом. Как сказала Полина Андреевна, выслушав очередную смешливо ироничную изложенную историю Агаты про ворчание ее бойфренда и ожидание им неизбежного скорого голода, «Извини, дорогая». Посмеялась она над ярким образом бурчащего Олега, который изобразила Агата. Но с голодухи такую морду, как у этого коро, точно не получишь. Откормился на твоем дорогом провианте, уж скоро в собственные штаны и влезать перестанет. Но вот не любила Олега Полина Андреевна, не любила, агата. Он не опускал сидушку на унитазе, не вытирал после себя воду, которую наплюхивал целые лужи на пол в ванной, когда мылся. Грязные носки сворачивал один в другой и складывал рядочком под кроватью, такими пованивающими бомбочками. Когда Агата, убирая, обнаружила этот рядок под кроватью, впечатлилась до легкого ступора, откровенно не поняв этой инсталляции. Он шумно чесался и также громко сопел, торопливо ел, засыпая стол вокруг себя крошками, которые так и оставлял неубранными и любил поразглагольствовать за вечерним чаем, который шумно сёрбал из чашки о злой недальновитости и тупости власти, засадившей всю страну практически в тюрьму, при том, что всем, а ему-то уж точно понятно и ясно, как надо действовать, чтобы остановить эту пандемию. Никогда не делившая быт и не жившая совместно с мужчиной, Агата дурела от того, что Олега Коро стала как-то слишком много в ее жизни, со всеми его житейскими привычками и особенностями характера. Быть запертой в ограниченном пространстве, по сути, с малоизвестным тебе человеком, становившимся все более и более неприятным 24 на 7 неделю, к тому же, с которым секс далеко не блещет, — это жесть. Такая жесткая, конкретная жесть. Но постоянно занятая мыслями о верном построении занятий с мальчиками, составлением планов уроков, ночным изучением информации и работой с рисунками, Агата, возвращаясь к своим делам, забывала о раздражении, вспыхивавшем в моменты, когда сталкивалась с чем-то цепляющим ее в поведении Олега. Он раздражал ее все больше и больше, и, не осознавая того в те малые минуты свободного времени, что ей выпадали, Агата старалась откровенно сбегать к Полине Андреевне. Кстати, про любимую соседку. Тут надо бы объяснять отдельно. Она ведь не просто так стала любимой, впрочем, как и соседкой. Полина Андреевна была лучшей подругой Киры Львовны, Бабушки Агаты, с которой они дружили с раннего детства, пережив и пройдя вместе и горести, и радости, в том числе и войну. Много лет назад, еще при советской власти, у Полины Андреевны умер муж. И в это же время бабушка Агаты и Аглай заболела какой-то совершенно непонятной болезнью, которую врачи никак не могли определить. Ставили разные диагнозы, порой противоречащие друг другу, И, так и не придя к единому мнению, практически беспомощную Киру Львовну выписали домой долеживать. И, в общем, выписали. Григорий Прохорович, дедушка Агата и Аглай делал все возможное, чтобы помочь любимой жене. Искал специалистов, возил ее по разным врачам-светилам в другие города, но ничего не помогало, и она все слабела. А деду надо было зарабатывать и хорошо зарабатывать на эти самые поездки Специалистов, на лекарства и лечение, да просто на жизнь И на малолетнюю дочь Анечку Вот тогда Полина Андреевна приняла решение Что обязана быть рядом с подругой и помогать всем, чем только сможет И, произведя несколько сложных жилищных обменов Получила квартиру в доме и даже в том же подъезде в котором жила ее любимая Кирочка с семьей и переехала туда со своими двумя детьми. Нам их не понять. Где-то по пути к полному благополучию и изобилию мы растеряли мощную нравственную силу и глубочайшую душевность, свойственные этим людям, которые смогли выиграть всем миром, всем скопом страшную войну и поднять страну из руин. Вот сейчас, в наше время, какая-нибудь современная закадычная подруга решилась бы на такой шаг? Несколько раз поменять жилье, да еще и с потерей в площади и одной, без мужа, без поддержки родных, с двумя детьми перебраться поближе к подруге, чтобы помогать той в беде. Они были другие, совсем другие. В них душевной щедрости и чистоты было на порядке больше, чем каких-то привязок к пустой материальности. Или в нас это тоже есть, только глубоко спрятано, под слоями отходов стремительного прогресса. Главное, чтобы не случилось нам понять нечто очень важное про себя в какой-нибудь прилетевший апокалипсис, который, к слову, пока еще никто не отменял, надо как-то пораньше в себе и своей духовной наполненности разобраться, что ли. Впрочем, не об этом. Это ее так занесло. Не об этом вздыхала Агата, вспоминавшая бабушку, каждый раз поражаясь до глубины души их поколению. Деду Грише и Полине Андреевне бабушку Киру удалось совместными усилиями и стараниями поднять на ноги всеми доступными средствами и медициной, и травками, и даже тайной молитвой. Понятное дело что Полина Андреевна была для семьи Соболевских очень близким, практически родным человеком, как и ее дети. А вот внуки разлетелись по всему миру. Кто в Австралии осел, кто в Америке, перетащив к себе родителей. И Полина Андреевна осталась в России одна. Такая вот история. Агата все чаще избегала к любимой соседке почаевничать, поболтать, обсудить новости, обстановку в стране и мире. Прямо скажем, далеко не оптимистично, и рассказывала Полене Андревне, пародируя, изображая Олега, как тот, шумно потягивая чаек из большой кружки, запивая какой-нибудь десерт, рассуждает о глупости властей, и о том, что надо делать, по его авторитетному мнению. Ухахатываясь до слез от курьезности момента, повествовала, как тот ночью в тихоря жует бутерброды с бужениной, как пресловутый васиссуалий, «Лоханкин, пожирающий борщ с мясом из кастрюли бывшей жены». Полина Андреевна, заражаясь искрометной иронией Агаты, смеялась над ее анекдотичным повествованием, переданным с великолепным артистизмом. «Агаточка, детка, каждый раз поражаюсь, как тебе удается настолько точно и живо, с потрясающим юмором показывать образы? Ну, очень похоже». Смахивая смешливые слезы, нахваливала она Агату и добавляла немного житейской мудрости. «Как правило, поучают других людей те, кто чувствует себя недостаточно развитым». Но тут же спохватывалась и принималась извиняться, правда, без особого раскания в голосе. «Прости уж, детка, это мое менторство и стариковское философствование. Все старики уверены, что они лучше молодых разбираются в жизни» и про все на свете знают. Я не должна критиковать Олега. Это твой выбор». «Да какой там выбор?» Отмахивалась в сердцах хагата «Считайте, сам заселился». И вздыхала показательно тяжко. Дала я слабину. Погнать бы в шею, да сейчас совсем не до него. И уж точно не до выяснения отношений. Но вы правы, Полина Андреевна. Глубинного интеллектуального наполнения, увы, не наблюдается. Да и с юмором у человека проблемы. Не всегда догоняет мои шутки и обижается всякий раз. Ирония нравится умным людям. Недалеких же она обижает. Вздыхая, делилась житейской мудростью Полина Андреевна. «Да кто ж знал, что он недалекий?» Печалилась Агата, вздыхая в ответ. «Я этого факта как-то раньше не замечал. Гашенька!» Ты человек потрясающего невероятного обаяния и житейского оптимизма, которым невозможно сопротивляться. И общаясь с тобой, любой человек заряжается твоей светлой энергией, этим твоим обаянием, неосознанно начинаю улыбаться, посмеиваться. При всей целостности и силе твоей натуры и характера ты легкий, воздушный человечек. А Олег человек тяжелый, как кусок непропеченного хлеба, обремененный какими-то своими скрытыми комплексами, и плохо монтируется с тобой, хотя и очень старается». «Ты просто не приглядывалась к нему повнимательней, не анализировала ваши отношения, да и общались вы совсем мало, не узнали толком друг друга». Улыбалась ей мудрой улыбкой Полина Андреевна. «Это точно, куда-то я не туда приглядывалась» соглашалась Агата, хотя и там ухожур не блещет. И, сообразив, что только что сморозила, принялась смеяться, лишь подтверждая только что данную соседкой оценку, ее притягательные обаятельности в очередной раз, заражая своей весёлостью и смехом Полину Андреевну, так и посмеивались над сложившейся ситуацией. И всякий раз, уходя от Полины Андреевны, Возвращаясь к приятному уже почти до отвращения общества Олега коро Агата думала, что пора расставаться. Вот прямо сейчас. Вот придет и скажет ему. Но по возвращении домой, вот прямо сейчас ее обязательно что-то отвлекало, находились срочные дела заботы, и коров все так же оставался в ее квартире и в ее жизни. И, как правило, на ее диване. Ровно до вот этого самого момента. Когда, крутясь в кресле в прекрасном расположении духа, Агата не увидела его все так же лежавшим на диване, увлеченным просмотром какого-то фильма. Олег, без предисловия обходных маневров, рубанула Агата уведомлением. «Я прошу тебя собраться и уйти». «Куда?» — не отвлекаясь от фильма, спросил тот, не поняв всей серьезности ее посыла, решив, что речь идет о походе в магазин. «Никуда!» — уточнила Агата. «А откуда?» — и объяснила более доходчиво. «Я хочу, чтобы ты собрал свои вещи и ушел из моей квартиры». Вот на этот раз посыл он услышал и понял верно, поставив фильм на паузу, перевернулся, спустив ноги на пол, сел на диване и с тревогой посмотрел на Агату, замер в недоумении. «Что-то случилось?» «Ничего не случилось». Просто я хочу, чтобы ты ушел». «Почему?» Не мог осознать и поверить Олег в то, что она говорит, это все на полном серьезе. «Что такого произошло, что ты вдруг меня выгоняешь? Объясни». «Я не испытываю к тебе ни любви, ни уже хоть какой-то влюбленности», начала перечислять причины Агата, загибая пальцы на руке. «Я не хочу ни жить с тобой, ни иметь больше никаких отношений. Я очень устала от твоего плотного присутствия в моей жизни и в моем пространстве. «Подожди, Агат, давай разберемся», — разволновался Короне на шутку. «Нет», — остановила она его жестом, — «не разбираться, не говорить и ничего обсуждать мы не станем. Просто собери свои вещи и уходи». «Но так нельзя, Агата», — возбухнул Коро, заводясь от такого нежданчика. «Почему нельзя?» рассмеялась она. «Очень даже можно. Сейчас мы закажем тебе QR-код и вызовем такси. Я даже за него заплачу». «Да что такое? Что опять-то?» — проорал он, взорвавшись, подкачал с дивана, в сердцах швырнув на него ни в чем не повинный ноутбук, и принялся нервно расхаживать по комнате, вываливая на Агату накопившиеся претензии. То ухаживай за ней, завоевывай ее внимание. Изворачивайся наизнанку, чтобы понравиться, чтобы она с ней зашла до тебя, выбрала. А выбрала, так смотри осторожно, не спугни, лишнего не сболтни. Солидней выглядеть будешь. Старайся соответствовать над шуточками ее вечными смеси. А сболтнул, спросил что-то не тем тоном, так все. Расстались, пошел вон Олег. И снова ухаживай, изворачивайся, добивайся и вдруг ринулся вперед, остановившись перед Агатой, сидевшей в кресле и с большим интересом слушавшей его откровения. Уперся ладонями в кресельные подлокотники, нависнув, склонился к ней, изливая наболевшее. «Не такая ты, красавица, и не мечта всех мужиков, чтобы ради тебя так изгаляться и стараться, а туда же изображаешь из себя недоступную интеллигентность». «Понятно?» Кивнула Агата, которой стала смешна эта драма В исполнении неудачливого ухажера И процитировала из шолоховского тихого дона «Баба неказистая, но вольного нрава». «Вот!» — прокричал Олег, Заводясь пуще прежнего от ее смеха, Ткнул обличающий пальцем почти коснувшись ее груди И резко оттолкнулся от подлокотников, Распрямляясь во весь рост. Эти твои вечные цитатки, а ты как дурак, делай умный вид, что знаешь автора. Эти твои неизвестные словечки. Искривившись, помогая себе жестами и мимикой, изображая, повторяя, видимо, когда-то сказанное Агатой слово. Полихромность, я посмотрел Википедии, это всего лишь многоцветие. Что, нельзя было просто сказать цветной? Нет же, ты специально чтобы унизить, дать почувствовать свое превосходство, мол, вот я такая вся, эрудированная, начитанная, китайский знаю, а ты просто менеджеришка, офисный планктон мне не чита. Агата все посмеивалась. и старалась, как могла удержаться, но получалось плохо, ее усмешки стали следующим пунктом изобличающего искрометного выступления Олега Коро. «И эти твои вечные смешки, шуточки, улыбочки!» Он снова резко придвинулся и наклонился, нависая над ней. «Нельзя же постоянно смеяться! Это же ненормально, Агата!» «Нормально? Наоборот?» — подкинула она ему идею. «Да!» — согласился Корона в полном серьезе, отсутствие которого только что инкриминировал агате «Ты тогда зачем в бойфренд это набивался, Олежек?» Столько денег извел на ухаживание, столько усилий, нервов, как выясняется, потратил. Усмехнувшись, полюбопытствовала Агата. «А ты, можно подумать, не понимаешь!» Он опять распрямился, посмотрев на нее снисходительно покровительственным взглядом. «Ну вот такая я несообразительная», пожала плечиками Агата, отлично понимая все его резоны и без объяснений. «Живешь в тихом центре Москвы?» В пятнадцати минутах езды от Красной площади. Из твоих окон даже шпили Кремля видны. В семи минутах ходьбы от метро одна в собственной двухкомнатной квартире. В шикарном старом фонде владеешь китайским языком и занимаешь довольно высокую позицию на ферме. И вдруг, обуреваемое клокочущим в нем негодованием, Короче, шатнулся от Агаты, подавшись назад, выплескивая на нее обвиняющее презрение. «Ты понятия не имеешь, что такое жить в Подмосковье, в задрипанном рабочем районе, в хрущевке полуторки, вдвоем с матерью. Каждый день добираться на работу полтора часа и обратно столько же. И не иметь никакой перспективы хоть как-то изменить эту жизнь. Выбраться из этого дерьма». «Понятно», — вздохнула Агата, прекратив посмеиваться и вообще веселиться. Хотела было по привычке процитировать Раневскую из весны про любовь не к ней, а к ее жилплощади, но удержалась, вспомнив, как, оказывается, нервно товарищ реагирует на цитаты, произносимые ею, в чем только что признался с большой экспрессией. «Видишь, как все замечательно складывается, Олег. Порадовалась за него Агата. «Больше не придется приспосабливаться и терпеть меня, такую гадкую и надменную. Отпала необходимость сдерживать свой характер, желание и настроение, подстраиваясь под мои интересы и вкусы. И завоевывать, изображать что-то тоже больше не потребуется». И повторила. «Собирайся». «Опять ты! Все ты, ты, ты достала!» Не мог остановиться, продолжая неистово обличать и обвинять ее кору, настолько его переполняла яростная досада, копившаяся долгое время и вырвавшаяся, наконец, наружу. «Всегда только ты! Я, я, я, мне, мне! Я хочу то, я хочу все. Только одна ты есть на свете, только ты одна звезда! Только вокруг тебя все вертеться должно! Обо мне ты подумала?» Постучал он пальцами себя в грудь, усиливая жестом заявление требования. «О том, что я чувствую, как мне живется, о моих чувствах и трудностях!» «Так, стоп!» Жестким начальственным тоном вдруг оборвала его Агата, словно прикрикнув, и поднялась с кресла. За все время, сколько Каро знал Агату, он никогда ни разу не слышал от нее такого тона. Она даже голос никогда не повышала и не наезжала ни на кого, даже на своих подчиненных. От неожиданности Олег внезапно заткнулся, словно поперхнулся очередным, не успевшим выскочить горячим обвинением, уставившись на Агату ошарашенным, растерянным взглядом. Он как-то выпустил из внимания, и только в этот момент вспомнил, сообразил, что вообще-то она на порядок выше его по должности и на минуточку, «Руководить небольшим отделом». «Ты что-то перепутал, Олег?» Четко чеканила слова Гата. «Я не выходила за тебя замуж и не усыновляла, чтобы заботиться, кормить, поить и выслушивать твои истерики. Я не приглашала тебя к себе в дом, ты пришел сам явочным порядком и, используя разные психологические уловки, изворачиваясь и приспосабливаясь, зацепился и остался жить». Ты чужой мне человек. Сейчас я пойду собирать твои вещи, а ты закажешь QR-код и вызовешь такси. Как и обещала, я его оплачу. Все. Подожди!» Коров вдруг сообразил, как откровенно накосячил, испортил все, что так долго и упорно выстраивал. Осознал, что он сейчас наговорил, непозволительно глупо сорвавшись. И ринулся исправлять хоть что-нибудь, не веря, что все может в один момент стать настолько необратимым. «Прости!» — он ухватил ее за руку, изобразив отчаянное раскаяние. «Прости!» — это все дурацкий карантин. Мы оба устали. Это ужасно — быть заключенными в ограниченном пространстве. Без возможности нормально свободно передвигаться, гулять. Еще этот мой затык с работой. Я ищу, провожу кучу переговоров, и все без толку это дико бесит и выматывает. Вот я и сорвался на тебя. «Прости!» — повторил он в третий раз. Понятно, что у нас обоих накопилось раздражение. У тебя на меня, у меня на тебя. но это все ерунда. Все, Олег, все. Высвободив кисть из его руки, Агата обошла застывшего в растерянности коро, прошла к выходу из комнаты и, остановившись в дверном проеме, повторила все тем же отстраненным начальственным холодным тоном. Тебе пора. Заказывай код и собирайся. Заодно узнаешь, как там на воле. Олег уехал ровно через полчаса. За все эти полчаса они не обменялись больше ни одним словом, вообще. Агата ходила по квартире, От отсутствия постороннего человека, наконец, вольготно, освобожденно вздохнувшая, не чувствуя ни сожаления, ни вины, ни жалости, или сочувствия коллегу, не обвиняя себя за глупость и недальновидность, просто наслаждаясь тишиной. И испытывая невероятное облегчение У староверов, из которых были все предки отца Агаты Существует жесткий закон Не пускать не то, что в дом А даже в пределы своего поселения любых гостей Каким бы они ни были чином и родом Чужаков примут за околицей Накормят, напоят Дадут все необходимое для дальнейшего пути Если те поиздержались в дороге Проводят И сожгут все, к чему те прикасались, посуду, из которой еле пили полотенца, рушники, даже сколоченные на скорую руку столы и лавки, все. И будут несколько дней поститься, молиться, очищаться. Считалось, что пришлый человек-гость несет с собой своих бесов, своих вори-болезней и свои проклятия, которые ни в коем случае нельзя пускать в поселение и в дома. А еще старики-староверы говорили, «Пожалеешь путника-болезного, пригреешь, накормишь, угол отведешь в доме своем, и не заметишь, как его беды станут твоими, как ты, отодвинув дела своей молитвы, уже решаешь его проблемы, врачуешь скорби и хвори его, а скоро и не заметишь, как он стал хозяином дома твоего и жизни твоей, и придут за ним другие, его семья и родня, и не станет у тебя дома твоего» и семьи твоей. Роднились староверы с иными родами по чести, через очищение, посты, специальные молитвы ритуалы перекодировки, отрекающие человека от его рода, чтобы чистым и новым вошел он в род, новый по жене или по мужу. Есть в этом что-то глубинное, некое мощное, давно утраченное знание, оберег жизни и смерти, защита от человека не твоей души, не судьбы твоей, несущий свой жизненный кот, не совпадающий с твоим». Распахнув все окна, Настя Агата принялась за генеральную уборку, а когда закончила и рухнула на диван перед телевизором, вдохнула все грудью в воздух свободы. «Ребята, что хочется сказать? Ладно, староверы с их жесткими и далеко неоднозначными законами и верованиями, но притча про «купи козу, продай козу» актуальна во все времена» и работает на все сто процентов. В ее ситуации — козла. Хорошо-то как, господи, какой там нафиг карантин, когда тут такая красота? Какого, пардоньте, хрена, спрашивается? Она терпела аж... А сколько она терпела? Агата заинтересовалась вдруг и принялась подсчитывать в уме, и вышло, что аж три недели. Три. Охренеть. Ну, ей терпеливая девушка! посмеиваясь над собой, подивилась Агаша. И как ее угораздило, не в смысле пустить жить к себе кору и зачем-то терпеть столько времени, испытывая неудобства как физическое, бытовое, так и моральное, а в глобальном смысле вообще сойтись с этим мужчиной изначально. Вот мы их вообще как выбираем, чем руководствуемся? Чем лично она руководствовалась, когда решила ответить на настойчивое ухаживание этого молодого человека и демонстрацию его серьезных намерений? Олег казался ей интересным, сдержанный, даже несколько строгого нрава, всегда хорошо выглядевший, прекрасно сидящий костюм, кепинно белая идеально выглаженная рубашка, начищенная обувь а не как подавляющее большинство менеджеров, в мято одежде от постоянного сидения и большого пофигизма, да и сами какие-то несвежие, как залежал и обветренные салатные листья. Довольно симпатичный. С этими своими сдержанными манерами Олег не смеялся открыто, а всегда понимающе улыбался ее шуткам. И ухаживал он, надо честно признать, на самом деле терпеливо и по-настоящему настойчиво. Но без нахрапа и откровенных намеков. «И что вот этого достаточно, чтобы вступить в длительное отношение с человеком?» — дивилась себя самой Агата и сама же отвечала. «Да нет, конечно. Особенно если учитывать, что она все-таки девушка разборчивая и в связь бы с кем не вступает. Но несправедливо было бы и уничижать прямо Олега. Понятно, что в Агате все-таки ворчит, бухтит, тихонько обида, И на себя за недальновидность, и, разумеется, на него за расчетливое использование. Но, знаете, с кем и где обычно знакомятся люди ее поколения, скажем, от 25 или, как агати сейчас, от 28 лет и до 35? Первое — на работе. С кем-то из коллектива или клиентами, покупателями-продавцами, коллегами из других фирм. Если мы берем офисных работников. И второе — в интернете. Есть еще и третий вариант. В ночном клубе, в кино, что на порядок реже. но ну, экзотику типа случайно где-то столкнулись и бла-бла-бла, всякое про с первого взгляда не рассматриваем. Итак, на работе. Подавляющее большинство мужчин офисного состава, низшего, среднего и чуть выше среднего звена, с которыми приходилось сталкиваться и общаться Агате, были поразительно инфантильны и невежественны, даже при наличии высшего образования, с вечными смартфонами в руках, пустыми поверхностными знаниями, полученными из соцсетей, из Ютуба и Википедии, с нездоровой зависимостью от мнения других в тех же соцсетях. Худо-бедно они как-то пооканчивали институты, порассаживались в менеджерских должностях по офисам и на этом успокоились. Живут с родителями или с одной мамой, Работают через губу колена на тупой отвяжись и на корзину, плодя бесполезные бумажки. А с работы бегом домой, резаться в какую-нибудь компьютерную игрушку, зависая напрочь. И все, им больше ничего не надо. Агата насмотрелась на таких, во, выше головы. Кстати, у девушек ее поколения, офисной же занятости, дела с соцсетями обстоят еще того похуже, чем у парней. Там совсем беда. Агата откровенно поражала, как они с коллегами или подругами шли в кафе пообщаться. Стоит только официанту, принявшему у них заказ, отойти от столика, как все разом достают из сумочек смартфоны и утыкаются в них. «Ау! у да, мы! Мы вроде бы хотели увидеться офлайн и поговорить», — призывала Агата. «Да, да!» Не отрываясь от экрана смартфона, обязательно кто-нибудь ответит рассеян. Сейчас. И это не упоминая совсем тяжелые случаи в виде инсталеди всяких, инста инстабоди с заскоками конкретными. Нет, обычные, нормальные, умненькие девушки. А голова вниз тык — тык-тык-тык. Скоропись большим пальцем, на боку которого давно мозолька образовалась от постоянной переписки. И вся там, вся там, в сети, там же жизнь. Конечно, есть множество интересных, целеустремленных молодых людей, умных, энергичных, глубоких, которые строят свою жизнь, спокойно принимая на себя ответственность, развиваются, прогрессируют. Есть, кто бы спорил, но их меньшинство – И, к слову, как правило, такие молодые люди редко засиживаются на должностях младших менеджеров или менеджеров среднего звена, двигаясь, прогрессируя в жизни, затачиваясь либо карьеру выстраивать, либо какое-то свое дело открывать, развивать. Олега Коро хоть и нельзя в полной мере отнести ко второй группе, но он определенно выигрышно выделялся из первой категории жизненных пофигистов. Он не кидался отвечать на любой звонок и проверять СМС по первому блимку, а когда общался с Агатой, часто и вовсе выключал телефон. Он увлекался фантастикой и мог долго и интересно рассказывать о какой-нибудь книге, пусть прочитанной в электронном виде, но ведь прочитанной полностью. Да, Олег не поражал эрудицией и тонким юмором, Но он хотя бы мог поддержать беседу, не выставляя себя неграмотным человеком. В нем чувствовалось стремление к развитию, он думал о будущем и как-то его выстраивал в своей голове, в отличие от большинства его ровесников. И оно у него, как только что выяснила Агата из его обличающей речи, имелось. Это самое стремление, желание изменить жизнь, вырваться из своей хрущевки. И пусть методы у него, прямо скажем, говенные, но цель-то достойная и с каким-то упорством, с каким он добивался Агаты, с такой продуманностью каждого своего шага и терпением, он ее достигнет этой своей цели и изменит таки свою жизнь, пусть через брак по расчету, пусть через банальное альфонство, но он вырвется из своей полуторки в Подмосковье. Но если бы до конца честной и объективной перед самой собой, она просто устала быть одинокой. Мама уехала к Аглае в Севастополь. Родных в Москве у Агаты, кроме той же Полины Андреевны, которую можно было причислить к таковым, не имелось. Близкими подругами за жизнь она не обзавелась. Когда у тебя есть сестра-двойняшка, то какая-либо потребность в подругах и доверительных отношениях с другими девочками отпадает сама собой. Хотя есть, разумеется, и подруги, не закадычные, но очень хорошие. Но что подруги? И если бы не карантин, вынудивший ее к настолько тесному общению в заточении в квартире с Олегом, кто знает, сколько бы еще длился их роман, встречались бы для секса раза три в неделю, а то и меньше, ходили бы в кино и в кафе, гуляли бы в парке, и поскольку она не воспринимала эти отношения всерьез и не подозревала о далеко идущих планах коро так бы эта ерунда и длилась. Все-таки не совсем одна, как-то так. Последний роман у Агаты закончился больше года назад. И еще. В ней так часто вспыхивает флэшбэком, не теряющим насыщенности и даже мельчайших деталей, не превратившимся в растушеванное прозрачное воспоминание память о той единственной ночи в гостинице аэропорта, той ночью, что изменила ее. И затопляя горячей волной, вспоминается Агате потрясающая близость, с мужчиной по имени Игорь. И часто во сне все видится ей, как он уходит, не оборачиваясь, постепенно растворяясь в людском потоке. Вот так? вздохнула она смиренно. Вот так.